Глава 21 Остановившись посредине коридора, я уставилась на свое отражение в полу. Рассказ оранды разрывал сердце. Вновь я представила мальчика во власти дяди, ищущего повод жестоко его наказать и даже убить. Мальчика, надеющегося на защиту матери, но та равнодушна к его страданиям. Обхватив себя руками, я закрыла глаза. Слезы вырывались из подресниц Невозможно спокойно думать о жизни Раввера. Так и хочется его обнять, приласкать, исправить ситуацию, хотя бы ненадолго. Только как предложить помощь? Вдруг Раввер обидится, скажет, что жалость ему не нужна и оскорбительна. Я развернулась и, вытирая слезы, побрела назад в спальню. Что же мне с новыми знаниями делать? скрипе кареты и шуме улицы, я, казалось, улавливал голос императора. «Мы, Длор и Раварь, мы обязаны хранить священную кровь. Некоторые этого не понимают и в погоне за богатством растворяют в браках с простолюдинами то, что даровано самим великим. Но ты-то должен осознавать, как важно сохранять силу магии, как нужна она империи». Представь последствия твоего примера, а ты, не Лавентин, тебе многие подражают. Если главы рода будут жениться, на ком вздумается? Сильных магов в Алверии скоро не останется, и нас завоюют. Напутственные слова императора въелись в мысли, заставляли вспомнить о гордости и великом предназначении Длоров, о долге перед Родиной. С малых лет мне внушали почтение перед восемнадцатью поколениями предков, неразрывной нитью связавших меня с основателем рода, чью кровь осветили и наградили магическим источником. Разбавлять эту кровь обычной, о таком кощунстве не могло быть речи даже в младших ветвях. Зачем я себе об этом напомнил? Я не собирался навлекать на Лену проклятие, а значит, вопрос смешения крови не стоял. Но сама эта мысль разве не доказывает, что о близости с Леной я в глубине души задумался? Да и можно ли не задуматься? Хотел откинуть голову на спинку сиденья, но страх уснуть пробрал до мурашек и ощипнул себя за запястье. Усталость наваливалась, намекая, что планы изучить отчет о столичных организациях и посмотреть... законодательную основу для ахтанского предложения по торговле могут оказаться несостоятельными. Только отдых мне не грозил. Последней ночи я пользовался зельем глубокого сна. Нужен перерыв. Вино нельзя. Рискую потерять контроль. Придется бороться с кошмарами самостоятельно. Мороз крался по коже, охватывая грудь, плечи, все тело, но я должен справиться. Закинув руку за голову, Помассировал ноющий затылок. Слишком много дел и проблем, но я обязан справиться. Я же глор. Карета притормозила на повороте. Снова набрала ход. Перестав мять шею, я посмотрел на руку. Рука как рука. Никаких видимых отличий от простой человеческой. Только в крови кипит магия. Пронизывает меня всего. Подчиняется. ты глор тебе многое дано но и спросится многое объяснял отец выгоняя меня на утренние тренировки мы получили великую силу чтобы управлять этим миром говорил император лучшим из лучших даровали маю и право передавать ее по наследству и не было правителей и владельцев в земель мудрее избранных сообщали хроники Ты мой наследник, ты продолжишь возвеличивать род, ты отвечаешь за него, станешь первым из первых. Нет ничего мимолетней ни любви и скорби. Мне почти восемьдесят, поверь, я знаю, о чем говорю. Годы спустятся, ты вдруг обнаружишь, что не помнишь лиц спокойных жен, а мысль о их смерти больше не вбивает в сердце ледяной кол. Жена нужна для продолжения рода. «Чувства необязательны, куда важнее сила ее крови», — уверял император. Но легче мне не стало. «Наслышан, что вы решили жениться. Думаю, вам больше подойдет Эваланда», — как бы невзначай сказал Глор Кокики, подошедший ко мне в саду. Я отдыхал от шума балла в честь дня рождения его жены и думал о браке. Она здоровая, крепкая девушка с широкими бедрами. У ее старшей сестры могут возникнуть проблемы с зачатием, а у младшей – малокровие. Разумный подход. Вот чем надо руководствоваться выборе жены. Ведь сохранение магической силы жизненно необходимой империи. Нам дарованы источники и быть сильными – наш долг. Иначе можно потерять власть над магией. «Магия – это дар, право на который должен подтвердать каждый глава рода», – предупреждали хроники. «Я хочу видеть тебя на этом посту, потому что уверен в твоих способностях. Я знаю, ты будешь лучшим министром внутренних дел из всех ныне живущих кандидатов, поэтому прошу тебя не терять статус главы рода. Ты нужен мне, нужен империи», – просил император. «Долг Длора перед обществом прописан в мирских законах. Священный долг Длора – беречь магию, хранить чистоту основной линии наследования, служить тому, кто даровал великую силу». Эта часть религиозного трактата в моей семье толковалась как приказ безоговорочно служить императору, предок которого вымолил для нашего рода источник волшебства. Я закрыл глаза. Память полна доказательств величия Длоров, заветов о сохранении крови. Ведь для мужчин только по ней возможно получение магии. Нет причин сомневаться, что наша кровь священна. Магии божественных источников простолюдины пользоваться не могут. Простолюдины владеют иной, более сильной магией, — мелькнула резкая мрачная мысль. В проклявшем меня старике-шамане... Магии Длоров я не ощутил. Для меня он был обычным человеком, простолюдином. Карета въехала на мост к острову Длоров, куда простой человек не мог попасть без разрешительной метки. Наше священное жилище. Еще одно подтверждение особенности Длоров. Холод бродил по коже. Ничего не видя, я смотрел перед собой пытался совладать с непонятными, раздирающими меня эмоциями. Своим браком с Леной я уберег какую-нибудь Длорку от смерти, спас крупицу особенной крови, и это вроде хороший поступок. Но я его таким не ощущал. Император его таким не считал. Все усложнилось. Я запутался, просто запутался. Слишком много противоречий. И в то же время противоречий нет. Мы Длоры, мы ставленники Бога и не должны ошибаться. Но мы ошибались. Мы все недостаточно хороши, умны, правильны, и все же, за исключением редких неудачников, по-прежнему владеем магией. Карета остановилась. Прокручивая в голове наши законы и заветы, я вышел. Мельком глянул на спешившихся Длоров сопровождения. Я забрал их из министерства, чтобы помогли собрать то, что осталось от источников магии, и увезти в секретную лабораторию особого отдела. Начал. с дома коммерсанта Самсамычева, в саду которого пьяный лавенцин засеял своих могоедов. Растения ощутили присутствие спящего источника, идеальной пищи для своего роста, и проникли в запечатанный колодец с кристаллом. Прежние владельцы не заботились о сохранении крови источника, поэтому их род пресекся, а дом достался недлору. Мертвый дом коммерсанта напоминал изъеденный мышами сыр, как много пробоем наделали растения, корни усохнув, оставили после себя тоннели высотой почти в человеческий рост. Их охраняли офицеры особого отдела и печати моей магии, наложенные между первым осмотром трупа Какики и визитом к Лавентину. Подождите здесь, велел сопровождающим, даже подписавшим магические контракты глором, лишнего показывать не стоило. А высосанный могоедом кристалл источника я не осмотрел. Мало ли, что там может быть. Наклонившись, вошел в пробитый корнем ход и, цепляясь за осыпавшиеся стены, ступил на крутой спуск. Катышки земли, мелкие камни с эхом уносились вниз, щелкали о пол далекого колодца. Когда дневной свет померк за изгибом тоннеля, меня захлестнула паника, но почти сразу отступила. Во тьме можно уйти в тень. Пока я вне колодца из мага прочного кирпича. Наконец я спустился к его краю. Прошел вдоль стены, ища лампу на держателях для факелов. Пальцы наткнулись на стекло. Разрядом тока я запалил фитиль. Подземелье наполнилось призрачным светом и лихорадочными тенями. Множество корней свисали внутрь огромного колодца. Я подошел к краю. Желтый свет вылезал из тьмы сморщенные завитки корней и цепи, державшие темно-серый кристалл высотой в два человеческих роста. И зачем я полез проверять сам? Мог отправить подчиненных. Укорив себя за преступление, я поставил лампу на борт колодца, свесился, нащупывая ногой штырь лестницы, почти невидимой на фоне кирпичей. Спускаться с лампой в руке было неудобно, но вот я поставил ногу на сморченный корень, затем на пол, развернулся, оглядывая из сушеной магаеты кристалл источника магии. Мой и разбитый источник кокики почти черные, а этот куда светлее. Дико захотелось прикоснуться к кристаллу, проверить, действительно ли он мертв, хотя живой отверг бы меня чужака, обжег или ударил током. Я протянул руку, дотронулся. Холодный, пустой. Переступая корни, пошел в обход кристалла, как зачарованный, рассматривая блестящие грани, таившие в своей глубине какую-то тьму. Что-то догадка пронзила меня точно ударом тока. Застыв от потрясения, не дыша, я вглядывался в кристалл. Затем зажмурился, тряхнул головой. Нет, вроде не сплю. Открыл глаза, но видение не исчезло. Внутри считавшегося монолитным кристаллом что-то было.